Глава 17. Вожделение господина Агрономского. После учительного съезда в Горелове Тамара стала замечать, что господин Агрономский сделался к ней заметно любезнее, чем прежде. При встречах с нею старается держать себя, что называется, гоголем, с каким-то охорашивающимся подскоком, и все выразительнее поглядывает на нее с игриво плотоядной улыбкой плешивого сатира, обнажая при этом свои противные серо-желтые зубы. Она делала вид, будто не замечает этого, и продолжала держаться с ним по-прежнему, ровно, спокойно, в пределах чисто деловых отношений. Он, между тем, чаще стал заглядывать к ней в школу и нередко в неурочные часы по окончании ее занятий, оправдывая эти визиты какой-нибудь случайностью, вроде того, что «проведаю, что поделывает наша милая учительница». Позвольте присесть, отдохнуть минутку, сделайте одолжение. Что ж тут оставалось иначе, не выгнать же человека, да еще в некотором роде начальство, и длится эта минутка с час, а то и больше. В другой раз зайдет спросить, не хочет ли она новых газет, почитать и журналов, или заедет с предложением, не желает ли она прокатиться с ним на его рысачке для освежения. Погода-де чудесная. Но от подобных прогулок вдвоем Тамара всегда отказывалась под каким-нибудь благовидным предлогом. Тому такие отказы ее были досадны, но пока что приходилось скрывать эту досаду на своей неудаче и ждать перемены к лучшему. Ведь она что такое, по мнению агрономского, так девчонка себе и только, Николай, ни двора, ни роду, ни племени, в таком положении на ее месте сделайте одолжение, всякой быльстило такое его внимание, а она, дура еще, не понимает своего счастья. Но он не терял надежды, что авось пообъездится со временем поймет. И тогда можно будет предоставить ей разные преимущества, жалования увеличить, наградные, пособия дать, обстановочку маленькую сделать, а, наконец, и подарочки от него кое-какие будут. Шляпка там, пальтишка, платьице лишнее подико тоже нужны ведь, а на 15 рублей в месяц не больно-то разошьешься. Все это должна же она когда-нибудь понять и почувствовать. Однажды он пригласил ее к себе обедать, предупредив, что ожидает кое-кого из Бабьоганска, и прислал за ней лошадь. Тамара поехала, но никаких бабьёганских друзей на лицо не оказалось. Надули негодные, извинялся и оправдывался лукаво, ослабляясь, агрономский. Не приехали. И пришлось им обедать вдвоем. Алайзий Маркович расщедрился при этом настолько, что даже бутылку шампанского приказал откупорить, в приятной надежде подпоить недотрогу, а вось либо станет уступчивей. Та поняла его цель, и решительно отказалась от вина, как не уговаривал и не упрашивал ее агрономски хоть пригубить. Нечего делать, пришлось пить одному целую бутылку. Не выливать же, ведь теперь оно денег стоит, проклятое. И к концу обеда это сделало его смелее. Восторженно закатывая свои водянистые глазки с идеальным выражением, он стал распространяться о прелестях взаимной разделенной любви, не применяя, впрочем, этого к личностям, но так вообще в отвлеченном смысле и более с философской, социологической и биологической точек зрения. Он говорил, между прочим, что знает несколько хороших девушек, из которых одни даром только губят в одиночестве свои лучшие годы, свою молодость, которую и помянуть-то будет им нечем, когда она минет. И какая кому с того польза? Все равно, что собака на сене, тогда как другие, хорошие, даже прелестные девушки, наскучив себе таким одиночеством, махнули рукой на всякие условности, избрали каждое себе подходящего друга и счастливы. И благо им, потому где это настоящие девушки передовые, честномыслящие, с независимым характером и независимыми убеждениями, и все порядочные люди еще более уважают их за это, именно за то, что они так распорядились собою, признавая и уважая неусловную нравственность, а только реально естественные физиологические законы, так как других, пожалуй, и не существует, если хотите». Затем он заговорил о преимуществах гражданского брака – потому, что брак этот свободен от всяких предрассудков, свободен по существу и основан только на взаимном уважении, без всяких уступок отжившим и ложным принципам и тому подобное. И, наконец, в жару своего увлечения схватил руку Тамары и жадно стал целовать ее и сверху, и в ладонь, все с той уже улыбкой сатиры. Девушка поспешила освободить ее и сдержанно сухо заметила, что не любит, чтобы ей целовали руки. Но ведь это в знак уважения оправдывался Агрономский. Можно уважать и без поцелуев. О, какая вы, однако, строгая, отшучивался он, почувствовав, как нельзя лучше данный ему нравственный щелчок по носу. После этого он делал еще две-три попытки звать ее к обеду запросто, но Тамара каждый раз отказывалась от этой чести под тем или другим удобным предлогом.